Глава вторая. Похвала. Эйден. Не нужно воспринимать все так трагично. Успокаивающе произнес Флайтон. К каждой девушке приставлен персональный наставник. Вдобавок все понимают, что соревнование по стрельбе это просто дань традиций. Никто не ждет от принцесс особой меткости. Нажала на спусковой крючок и молодец. Стрельба будет не из лука, опешил я. Вы им что? Настоящий пистолет и в руки дадите этим женским существам!» С трудом подобрал я подходящее слово. «Из-за арбалета?» — пояснил министр. «Да, я тоже не в восторге, но таков ритуал. Меня заверили, что все будет зрелищно и безопасно. После поджога палатки на кулинарном конкурсе я бы на это не рассчитывал», — скептически хмыкнул я. «Уверен, организаторы учли этот опыт и больше не допустят таких происшествий», — заявил министр. «Посмотрим», — устало потер я лоб. «За себя я не волнуюсь, в случае чего увернусь от стрелы. Боюсь, как бы они друг друга не перестреляли. Нам только скандалов с другими королевствами не хватает. Да и жалко их будет». «Вы мыслите как стратег», — снова похвалил меня наставник. «Продолжайте в том же духе. Советую вам и дальше подходить к отбору ваших невест рационально. Просчитайте, какая из девушек принесет наибольшую пользу фонтарии». И женитесь именно на ней. Отец уже все за меня просчитал. Мрачно хмыкнул я. Но почему все именно так, Флайтон? А? Я золотой дракон, будущий правитель огромной страны, и мне под силу все, что угодно, кроме одного – жениться по любви. Не отвечай. Это был риторический вопрос. Любовь бывает разной. Ее можно выписывать в сердце, одаривая супругу вниманием, заботой и нежностью. Отметил наставник. Это трудно, но вполне реально. А для страсти можете завести себе любовницу. Нет, поморщился я. Это будет неуважением к моей семье. В дверь раздался осторожный стук, и после разрешения войти в кабинет просочился юный паш. Ваше высочество, вас требует к себе Его Величество в тронный зал. Иду. Махнул я пацану, неохотно поднялся с кресла и направился к выходу. Все будет хорошо, Ваше Высочество. Приободрил меня наставник напоследок. «Спасибо, Флайтон», — кивнул я ему через плечо. «Прошу, держись завтра подальше от конкурса. Не хочу, чтобы какая-нибудь блондинка подстрелила тебя шальной стрелой». «Благодарю за вашу заботу», — рассмеялся он в ответ. Были времена, когда все было наоборот. Я обращался к нему на «вы», а он ко мне на «ты». Все изменилось, когда мне исполнилось 18, и у нас с наставником состоялся последний тренировочный бой. Я с блеском сдал этот экзамен и заставил его вторую ипостась, крупную рысь, признать меня лидером, причем я сделал это даже без собственного оборота, лишь выпустил крылья в частичной трансформации. Улыбнулся, вспоминая тот погожий солнечный день и ликующую толпу, наблюдающую за нашим поединком. Но едва я вошел в тронный зал, улыбка сползла с моего лица. Хмурый взгляд отца не предвещал ничего хорошего. Придворная и даже королевская охрана оперативно ретировались за дверь, давая королю спокойно и без лишних ушей поговорить с сыном. «Как успехи на конкурсе? Выбрал уже кого-нибудь?» Без лишних предисловий перешел он сразу к делу. «Увы», — покачал я головой, — «отсеиваю девушек потихоньку. такую, чтобы запало в самое сердце, нет. Каждая из них хороша по-своему. Завершай уже поскорее этот отбор. Он порядком меня утомил», — приказал отец. «Выбери между Натали, Анитой и Саяной». Я молча скрипнул зубами. Именно эти блондинки были первыми в моем списке на выбывание. Они нравились мне меньше остальных. Натали — из порности и надменности, Анита — из-за взрывного характера. А в глазах у Саяны не было даже намека на интеллект. «И без глупостей, Эйден». Грозно посмотрел на меня родитель. «Выберешь у жены одну из этих принцесс. Будь я на твоем месте, остановился бы на Аните». «Люблю девиться гоньком. Эта фея не даст тебе заскучать». «Спасибо за совет, Ваше Величество», — сдержанно отозвался я. Отец кивнул и задал следующий вопрос. «Что с разломом?» «Стабилен», — ответил я. «Пока удерживаем». «Когда в последний раз стоял там на страже?» — спросил он. «Позавчера», — отчитался я. «Следующее дежурство сегодня вечером». «Почему так часто?» — скинул бровь король. Подменяй Лейтона, он приболел». Объяснил я. Ситуация серьезная, Эйден. Мы на пороге войны с кентаврами. Если разлом увеличится, мы потеряем значительную часть нашей территории, и кентавры завоюют нас без труда. Если бы наши маги могли сообразить, как закрыть этот проклятый портал чернокнижника Буделея, тяжело вздохнул он. Мы не дадим разлому увеличиться. Будем удерживать этот портал, чтобы и не случилось. Уверен, со временем мы найдем способ его закрыть. Приободрил яца. «Ты хороший сын Эйден», — одобряюще посмотрел он на меня. «Жаль, что твой брат Арнольд не такой».